Глава 103. В ресторане. Грейс. И всю следующую неделю я практикуюсь. С помощью хатсона, с помощью Каоамхи, даже с помощью Нияза. Я тренируюсь в превращении в горгулью и из горгулья обратно в человека. Снова и снова. Иногда это получается у меня легко, но иногда у меня вообще ничего не выходит. Иногда я оказываюсь запертой в камне на час или дольше. Но мне всегда удаётся выйти из этого состояния, и в конечном итоге я начинаю оказываться в нём всё реже и реже. И да, я понимаю, что дело не ограничивается просто превращением в камень и обратно в человека. Но надо же с чего-то начинать. Тем более, что я ещё не готова тренироваться в полётах. Я ещё помню, как вдруг превратилась в камень, и проткнула дракона вытянутыми руками. Мне совсем не хочется, чтобы нечто подобное случилось с человеком. Как не хочется рухнуть вниз и раздавить какого-нибудь ни о чём не подозревающего прохожего. Нет, первым делом мне нужно научиться управлять сменой моих обличий, из человека в горгулью и обратно. А обо всём остальном я начну беспокоиться потом. Разумеется, когда я оказываюсь заперта в камне, это всегда происходит в самые неподходящие моменты. Например, когда у меня и Хатсона появляются какие-то совместные планы. Или когда мне нужно идти на работу. Или когда я встречаюсь с подругой. Именно так и случилось сегодня. Поэтому я опаздываю на 15 минут на встречу с Каоамхи. Запыхавшись, я усаживаюсь за маленьким столиком в ресторане, который обычно нам не по карману. Но на этот раз она пригласила меня, сказав, что заплатит за обед, и вот я здесь, хотя и с опозданием. «Извини, извини», — говорю я, взяв со стола одну из бутылок с водой и сделав долгий глоток. После обращения в камень меня всегда мучает жажда. «Не переживай», — отвечает она с улыбкой. «Я как раз подумала, что дам тебе ещё двадцать минут», А затем пойду тебя искать. Тут есть и плюсы. У тебя хорошо получается слушать именно тогда, когда ты превращаешься в камень». Нияс тоже так говорит. Я делаю еще один глоток. «Стало быть, мы знаем, как проходят твои тренировки», усмехается Каоамхи. «А как твоя работа?» «Вообще-то хорошо. И даже очень. У меня дар к продаже клиентам побрякушек». Я изображаю руками кавычки, цитируя слова моей хозяйки. "Это здорово, ведь мне очень нравится продавать людям ювелирные украшения. Это хорошая работа". Она улыбается, глядя на приближающегося официанта. "Принесите мне бокал Ларанфады", говорит она ему с упором на Аду. "Что это значит?", спрашиваю я. Даже после 4 месяцев в Адаре «Я то и дело узнаю что-то новое о здешней еде и обычаях». «Это значит, что я хочу, чтобы в моей ларанфаде было больше сладости, чем кислоты», — отвечает она, улыбаясь так, будто сегодня самый лучший день в ее жизни. «Вообще-то принесите нам две ларанфады», — говорит она официанту, «а из еды пус-пус. У нас сегодня праздник». А что мы празднуем? спрашиваю я, потому что предстоящий фестиваль звездопада и надвигающееся нападение дракона это не то, о чём мне хочется думать, не говоря уже о том, чтобы что-то праздновать. А разве обед в обществе одной из своих лучших подруг это недостаточный повод для праздника? спрашивает она, подняв брови. Этого достаточно для того, чтобы угоститься вегетарианским стритфудом. Но это Отвечаю я, оглядевшись по сторонам. «Совершенно иной уровень». Официант незаметно приносит нам наши напитки и, сделав заказ, Кауам Хи поднимает свой бокал и говорит. «За совершенно иные уровни». «Не знаю, хочу ли я выпить за это», — отвечаю я, подумав о том, что мне известны ее скрытые мотивы. «Да ладно». «Тебе просто надо научиться ходить по лезвию. Сегодня мы празднуем жизнь». Она чокается со мной и делает большой глоток, после чего продолжает. «А как там Хатсон? «Как всегда», — насторожившись, отвечаю я. «Очень хорошо». Она закатывает глаза. «Я спрашивала тебя не об этом, и ты это знаешь. Разве там, откуда ты пришла, — «Подруги не делятся друг с другом информацией о своих бойфрендах? Мне нужны подробности?» «Эти подробности не изменились с тех пор, как мы разговаривали о них, о нём, две недели назад. Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать». «Он всё ещё заводит тебя?» спрашивает она Вилли о бровями. «Я хочу сказать, в хорошем смысле». «Я вспоминаю, что делала сегодня утром», и чувствую, что краснею. «Ага, вот оно!» — радостно восклицает Каоамхи. «Давай выкладывай». Некоторым из нас только и остаётся, что жить рассказами о жизни других. «Мне бы хотелось поделиться с тобой какими-нибудь новостями», — я вздыхаю. «Но я провела это утро, наблюдая, как он складывает носки». Она моргает. «И из-за этого ты покраснела?» Я смотрю в окно. Потом перевожу взгляд на светильники и перекладываю мои столовые приборы. Но Каоамхи не улавливает намёк. Она складывает руки на груди и ждёт, пока я, наконец, не испускаю обескураженный вздох и не признаюсь. Он делал это в одних спортивных штанах. «Значит, спортивные штаны тебя возбуждают?» спрашивает она. И мне приходится закатить глаза. Он был без футболки. Каоамхи хохочет. Когда она успокаивается, я решаю, что, быть может, мне стоит пожаловаться ей, чтобы снять напряжение, и выпаливаю. Он никогда не надевает футболку. Это так достает. Глаза Каоамхи загораются, и она подается вперед. Расскажи мне все. Я делаю глубокий вдох и начинаю рассказывать ей всё. Как Хадсон стал расхаживать без футболки в нашей комнате, даже когда мы просто общаемся и играем с дымкой. Как будто он знает, что я не могу отвести глаз от рельефа мышц на его спине, не говоря уже о кубиках пресса. — И что же? Ты попросила его надеть футболку, а он отказался? — спрашивает Каоамхи. «Конечно, нет. Дело не в этом. Здесь постоянно светит солнце. Ему жарко». Она кивает. «Значит, ты тоже ходишь раздетая, чтобы не мучиться от жары?» Я фыркаю. «Разумеется, я всегда одета. Здесь не настолько жарко». В ответ моя подруга только смотрит на меня с понимающей улыбкой. Меня злит, что она права. Хадсон делает это ненарочно, и я это знаю». И если бы я его попросила, он бы надел футболку. Он просто ведёт себя так, как ему удобно. Наверное, точно так же он одевался и тогда, когда жил у себя дома. Я тяжело вздыхаю. А ты сама не могла бы начать встречаться с каким-нибудь парнем, чтобы мы могли поговорить о настоящих сердечных делах, а не об этой несчастной хрени, с которой живу я? О я тебя умоляю. Она машет рукой. «Я всё это уже проходила. И выяснила, что есть чипсы из-под Сони не стоит, несмотря на их хруст». «Я вообще не понимаю, о чём ты». «Да всё ты понимаешь», — говорит она и отпивает ещё один глоток своего напитка. «Ты из тех, кому повезло». «Из тех, кто получает и чипсы из-под Сони, и хруст?» — сухо спрашиваю я. Хруст достается всем, кто ест чипсы из подсони. Просто обычно пацони бывает ужасно горьким и ужасно сухим, так что есть его не стоит. Официант приносит нам наш пус, -пус и это блюдо посыпано какой-то местной приправой, от которой исходит восхитительный запах. Я кладу в рот один кусок и улыбаюсь. Прожевав его, я поднимаю бровь и спрашиваю. «То есть ты хочешь сказать, что в не слишком много горечи и что он слишком сух?» «Я этого не говорила, но тебе виднее», — она пожимает плечами. «Да ладно, не такой уж он сухой, и горечи в нём с каждым днём становится всё меньше». «Откуда мне это знать?» — она бросает на меня недовольный взгляд. «Ведь моя подруга мне ничего об этом не рассказывает». «Я же тебе уже говорила. Тут нечего рассказывать». Она смеётся. «Я тебя умоляю. Девушке всегда есть что рассказать. Я видела, как этот парень смотрит на тебя». «В самом деле?» «Теперь я слушаю её внимательно. И как же он смотрит на меня?» Каоам Хи перестаёт улыбаться. Так будто он хочет продолжать делать это весь остаток своей бессмертной жизни. — серьезно отвечает она. «Да ладно тебе. Я закатываю глаза. Ты не можешь узнать все это просто по его взглядам». У нее делается обиженный вид. «Могу. И еще как. Поскольку я певица, мне постоянно приходится считывать настрой аудитории. И этот парень от тебя без ума». Ее слова согревают мне сердце. Я не знаю, права она или нет, несмотря на все ее уверения насчет умения считывать чувства других. Чаще всего Хадсон — книга за семью печатями, но сейчас я внезапно осознаю, что мне хочется, чтобы Каоамхи оказалась права. Мне хочется, чтобы Хадсон хотел меня так же, как я начинаю хотеть его. Мне хочется не просто проводить с ним время, не просто целоваться с ним, Я хочу его. Возможно, поэтому, положив в рот еще один кусок пускуса, я твердо решаю, что между мной и хатценом все-таки должен, наконец, состояться этот разговор.